599. Гуру. Хорошо, когда привязанности земные не связывают человека цепями рабства. Есть привязанности связывающие и привязанности освобождающие. Будем зорко различать характер каждой привязанности любви. Привязать сознание можно к чему или к кому угодно, и хорошо, если это будет явлением светоносным.